Это превращало государственных служащих в России в замкнутую касту. За редким исключением для занятия правительственной должности необходимо было иметь чин. Частные лица, как бы высока ни была их квалификация, к участию в административной жизни государства не допускались за редчайшим исключением непосредственного высочайшего назначения. Лишь тот, кто хотел и мог сделать чиновничью карьеру целью всей своей жизни, достигал правительственных высот. Другие были отстранены от государственной службы, а тем самым и от возможности обретения административного опыта. Четырех высших классов чиновничьей лестницы, насчитывавших в 1903 году 3765 человек, нельзя было достичь путем простого продвижения по службе, поскольку они принадлежали потомственному дворянству. Такие назначения делал лично царь. Чины же от 14 по 5 были доступны в результате обычного продвижения. Процедура Коева была описана до мельчайших подробностей. В большинстве случаев, проявивший способности юноша из разночинцев, начинал карьеру канцелярским служителем в одном из правительственных учреждений. Эта должность еще не давала классного чина, но ему предстояло оставаться в ней от 1 до 12 лет, в зависимости от социального статуса и уровня образования, прежде чем он мог получить чин 14 класса. Потомственные дворяне, получившие среднее образование, служили только год, тогда как юноши, уволенные после ломки голоса из императорского хора, служили все двенадцать лет. Вступив на служебную лестницу, чиновник взбирался по ней последовательно по каждой ступеньке. Устав о службе определял, как долго чиновник должен был служить в том или ином чине по три года, в низших, по четыре, в высших. Однако продвижение могло быть ускорено за выдающиеся заслуги. Теоретически требовалось 24 года от первого производства в чин до достижения чина высшего пятого класса. Чины с 14 по 5 давали его обладателю личное непотомственное дворянство. Для поступления на государственную службу надо было либо иметь соответствующее социальное положение, либо получить необходимое образование. Дети дворян и личных дворян единственные могли получить чин 14 класса независимо от уровня образованности. Другие лишь благодаря полученному образованию. Теоретически карьера государственного служащего была открыта для всякого, без различия национальности или вероисповедания. Исключение делалось лишь для евреев, которые принимались на службу только при наличии высшего образования, что на практике означало врачебную карьеру. Определенные квоты были установлены для Католиков а лютеране весьма ценились и большое число чиновников в петербургских канцеляриях были из балтийских немцев. Не допускались к службе, не имея необходимого аттестата, университетского или об окончании средней школы с отличием, мещане, крестьяне и получившие среднее образование за границей. На службе все имеющие чин включая и университетских профессоров, должны были носить мундиры, покрою крою и цвету которых было посвящено 52 статьи Устава о службе. Обращаться к ним надлежало тоже по особой форме, соответственно, чину. Система титулования была построена по немецкому образцу. Каждому чину были присущи свои привилегии и детально разработанный порядок старшинства. Вознаграждение за службу чиновник получал в виде жалования, оплаты служебных расходов и квартиры или соответствующие суммы на ее содержание. Чиновник первого класса получал в 30 раз больше чиновника 14 класса. Очень немногие чиновники имели поместья или другие независимые источники дохода. В 1902 году даже среди чиновников первых четырех классов лишь каждый третий имел поместье. Уходя на покой, высшие сановники, как преданные слуги, обычно получали денежные вознаграждения от царя. Так, министр внутренних дел Маклаков получил при отставке сумму в 20 тысяч рублей, а Дурново — 50 тысяч. Дворцовый фаворит, премьер-министр Гаремыкин 100 тысяч. За хорошую службу предусматривались и другие награды, всевозможные ордена согласно строгой градации по значимости и старшинству. Одно описание которых занимает не более, не менее как 869 параграфов «Устава о службе». Итак, как мы видим, государственные служащие составляли замкнутую, отгороженную от остального общества касту, доступ в которую и продвижение внутри были строго регламентированы сообразно социальному происхождению, образованию и старшинству. Эта каста более 225 тысяч человек в 1900 году, включая служащих полиции и жандармерии, была личным штатом монарха, не подвластным ни законом государства, ни контролю извне. Каста же служила монарху, будучи пережитком Средневековья, когда еще не установилось различие между личностью правителя и институтом государства. Наследие вотчинного уклада не менее выпукло проявлялось и в структуре и деятельности основных исполнительных органов министерства. В средневековых княжествах Северной России политическая власть, в которых принадлежала правителю в силу владения данной территорией, Администрирование было разбито по отдельным областям хозяйства, путям, и организовано скорее по географическому, территориальному принципу, а не функциональному, служа в первую очередь экономическим целям. Ответственность за определенную хозяйственную область возлагалась на княжеских слуг, которые не сотрудничали друг с другом и не представляли единого учреждения. Такая практика сохранилась в российской административной структуре и после учреждения министерства в 1802 году. Российская администрация 19 века строилась по вертикали, почти не имея боковых, горизонтальных связей, и все командные нити ее сходились в вершине, в руках монарха. Такое устройство препятствовало сотрудничеству между министерствами и тем самым установлению единой связной национальной политики, но имело то преимущество, что не позволяло чиновничеству действовать согласованно и посягать на царские самодержавные прерогативы. За единственным исключением Министерства внутренних дел, российские министерства по структуре и деятельности весьма напоминали соответствующие учреждения на Западе, но в отличие от Запада в России не было кабинета министров и института премьер-министра. Существовал так называемый совет министров, туда также входили главы отдельных учреждений и назначался от случая к случаю председательствующий, однако этот орган не обладал никакой властью. Попытки ввести в россии постоянно действующий кабинет, предпринимавшиеся в 60-х, а затем снова в 80-х годах, не увенчались успехом, поскольку двор опасался, что такой орган ослабит его власть. Сама идея кабинета или даже министерских совещаний считалась порочной. «В противоположность другим абсолютным монархиям, — писал французский наблюдатель в 80-х годах, — у русского императора никогда не было премьер-министра. Невольно или преднамеренно, чтобы сберечь и на словах, и на деле неприкосновенной свою власть, они все сами себе были премьер-министрами». Тем не менее, в России ощущалась нужда в однородном кабинете как средство достижения того единства направления действия, которого так недоставало правительству. Такой совет с официальным институтом премьерства или без него мог бы изменить все отношения между государем и министрами, поскольку его члены, коллективно ответственные, были бы обречены неизбежно занять по отношению к императору более независимую позицию постепенно они стали бы себя ощущать ответственными перед обществом и общественным мнением не менее чем перед государем, который тем самым снизошел бы до роли конституционного монарха, не при этом официальной ни конституцией, ни парламентом. В действительности такая реформа, по-видимому, невозможная, была почти равносильна революции. Это мы видели как раз То, что произошло в 1905 году, когда вынужденная создать единый фронт против новоявленной думы монархия пошла на создание Совета Министров во главе с председателем, который, по сути, во всем, кроме титула, был настоящим премьер-министром. Но и вынужденная под давлением обстоятельств пойти на такую уступку, монархия никогда не смогла примириться с этим устройством и по прошествии нескольких лет обратилась к прежней практике. До 1905 года министры отчитывались непосредственно перед царем и от него же получали все указания. Никакой выработанной единой политики не было. Это неизбежно приводило к сумятице, и царь часто отдавал несогласованные, а порой и прямо противоречивые распоряжения. При таком устройстве каждый министр старался донести до царя свои заботы и нужды, не заботясь об интересах коллег. Внешнюю политику делали по крайней мере три министерства – иностранных дел, финансов и военная А честь отвечать за внутренние дела вечно оспаривали два министерства — внутренних дел и финансов. По сути, каждое министерство действовало по своему усмотрению, ища одобрения монарха. Неся ответственность только перед императором и ответственность только личную, министры в действительности были простыми секретарями, чуть ли не личными слугами царя. Русские министры и их помощники, товарищи, сами были даже еще более низкого мнения о своем статусе. В их дневниках и приватных разговорах часто звучали жалобы на средневековый уклад государства, на то, что страна почитается личной вотчиной царя, а они его слугами. Обращение с ними и не недопускающий возражений тон царских распоряжений – были для них оскорбительны, а отсутствие практики регулярных министерских совещаний вызывало возмущение. Валуев, министр внутренних дел при Александре II, назвал отношение к ним азиатским, полурабским или первобытно-патриархальным. Именно эту ситуацию подразумевал крупный русский чиновник, говоря, что в России есть ведомство, но нет правительства. Такова была расплата за роскошь сохранять вотчинный уклад в новейшие времена. В пределах своих учреждений министры пользовались огромной властью. Князь Долгоруков сравнил их с османскими пашами, правящими в своих пашалыках. В губерниях у каждого из них была своя сеть сотрудников, ответственных исключительно перед министром, а не перед губернатором. Приниматели увольнять служащих министры могли по своему усмотрению и пользовались большой свободой в распоряжении деньгами, отпущенными бюджетом их министерству. Управление Россией столь наглядно находилось в руках бюрократии, что степень бюрократизированности государства нередко представляется преувеличенной. Институт государственной службы был неестественно перекошен. Верхушка была раздута, и в Петербурге располагалось непропорционально большое число чиновников, в то время как во всей остальной империи служащих было сравнительно мало. Такое небрежение губернской администрации обусловливалось финансовыми затруднениями, Россия была просто не в состоянии терпеть расходы, необходимые на содержание администрации, какая требовалась для столь обширной страны при столь несовершенных средствах сообщения. Ливонию. Петр I выяснил, что прежние хозяева шведы тратили на управление этой небольшой областью столько же, сколько его правительство могло положить на администрацию всей империи. А значит, надежда на то, чтобы перенять шведскую административную модель, следовало оставить. В 1763 году в Пруссии пропорционально площади ее территории было в сто раз больше чиновников, чем в России. К 1900 году соотношение административных служащих к численности населения России составляло всего лишь треть такового во Франции и половину в Германии. За неимением средств в России была принята самая примитивная административная модель. В губерниях назначались губернаторы, наделенные широкими полномочиями и достаточной самостоятельностью в принятии решений, а помогать им поддерживать порядок были предназначены военные гарнизоны, рассеянные по всей территории государства. Кроме того, на местах незначительные полицейские и жандармские силы и чиновники таких учреждений, как Министерство финансов, юстиции и военное министерство. Но, по сути, деревня управлялась самостоятельно посредством сельских общин, несущих коллективную ответственность за сбор податей и призыв рекрутов, и властей, исполнявших простейшие судебные и административные функции. И все это не требовало отказны, никаких затрат. Это, однако, означало, что власть имперского правительства распространялась на практике на 89 губернских городов, где располагались губернаторы со своим штатом. За этой чертой зиял административный вакуум. Ни в уездах, на которые дробились губернии, ни в властях, основных сельских административных единицах, не было постоянных представителей центрального правительства. Они появлялись лишь эпизодически, наездами с какой-либо определенной миссией, чаще всего для сбора недоимок, исполнив которую вновь исчезали. Волость же представляла собой не территориальную, а социальную общность, поскольку объединяла в себе только крестьян, а не представителей других сословий, проживающих на этой территории. Некоторые интеллигенты и чиновники, сознавая ненормальность такого устройства, требовали от правительства учреждения в качестве первичной административной единицы всесословной волости, но к их советам не прислушивались, так как правительство предпочитало сохранить крестьянскую обособленность и самоуправление. По словам одного весьма искушенного чиновника, в России не было общей объединяющей власти, сравнимой с немецким ландратом или французскими супрефектурами, способными координировать политику в интересах центральной власти. Аппарата управления на местах не существовало, а были только чиновники разных центральных ведомств, финансового, судебного, лесного, почтового и прочее, ничем между собою не спаянные или исполнительные органы разного рода самоуправлений, зависимые более от избирателей, чем от правительства, общей объединяющей власти, не было. Отсутствие представителей правительства в маленьких городах и в деревне весьма болезненно проявилось после 1905 года, когда, пытаясь завоевать большинство в новом парламенте, монархия обнаружила, что не имеет механизма мобилизации своих потенциальных сторонников на борьбу против вездесущей либеральной и радикальной интеллигенции. С точки зрения позиции и программы бюрократию Российской империи можно разделить на три группы. Большинство чиновников, в особенности служивших в провинции, были попросту откровенными карьеристами, вступившими на эту стезю ради престижа и привилегий, которые сулила государственная служба. Еще в 1916 году монархисты, они в большинстве своем уже в 1917-м предложили услуги Временному правительству, а вскоре и большевикам. Как правило, они не брезгали пополнять свои жалкие доходы взятками и чаевыми. Примечание. Любопытнейшие предложения, пресловутые алчность и мздоимство русских чиновников, объясняются, по крайней мере, отчасти тем, что последние не делали различий между собой и государством, а потому трудно разграничить в России частное имущество и общественное. Трудно говорить об их идеологии или воззрениях, кроме разве что сознания ответственности за охрану государства от общества. Примечание. Следует, однако, отметить, что в низших слоях чиновничества, нередко встречались люди, которым претил существующий порядок и чьи симпатии были на стороне оппозиции. Между провинциальным чиновничеством и чиновниками, занявшими теплые места в петербургских министерствах и ведомствах, пролегала глубочайшая пропасть. Историк замечает, что люди, начавшие служить в губерниях, редко перебирались в центр. В губерниях в середине века сколько-нибудь значительную группу служащих, начавших служить в центре, можно было встретить лишь в высших сферах. Такая ситуация не изменилась и в последние десятилетия существования старого режима. Лишь в среде петербургского чиновничества высших классов можно было встретить что-то, напоминающее идеологию. До революции это вообще не представлялось предметом, достойным внимания, ибо интеллигенция считала само собой разумеющимся, что русская бюрократия – это стадо тщеславных и алчных тупиц». Однако последующие события продемонстрировали ошибочность интеллигентских представлений. Ведь придя к власти в феврале 1917 года, они за каких-нибудь два от силы четыре месяца дали распасться государству и обществу, тому самому государству и тому самому обществу, цельность которых бюрократы все же худо-бедно сохраняли на протяжении веков. Ясно, они умели нечто такое чего интеллигенция не умела. Меньшевик Дан имел смелость признать впоследствии, что крайние реакционеры царской бюрократии гораздо раньше и лучше поняли движущие силы и социальное содержание этой грядущей революции, чем все русские профессиональные революционеры, и в частности русские марксисты-социал-демократы. Тарановский различает в высших сферах российской бюрократии конца прошлого века две основные группы. Одну, которой был по сердцу идеал полицейского государства, и другую, которая стремилась к правовому государству и те и другие разделяли мнение, что России нужна сильная самодержавная власть, но при этом первые склонялись к репрессивным мерам, тогда как вторые предпочитали установить некоторое ограниченное участие общества в управлении. Различие этих программ проистекало из различия взглядов на население. Правые консерваторы видели в нем дикую толпу, а либерал-консерваторы считали должным воспитывать в нем гражданское сознание. Чиновники, настроенные более либерально, были по преимуществу более образованными, нередко с высшим юридическим или иным специальным образованием. Консерваторы, как правило, были руководителями вообще, так сказать, широкого профиля, а не могли похвастаться профессиональными знаниями или высокой образованностью. Защитники полицейского государства видели постоянную угрозу России со стороны ее обитателей, готовых в любой момент растерзать страну в колочья при малейшем проявлении правительством слабости. И чтобы предотвратить это, россии должна управлять железной рукой. Их не задевали упреки в произволе, ведь именно в том, что их противники называли произволом, они видели единственное верное средство управления столь обширной и непокорной страной. Право, законы были для них не высшим принципом обязательным равно и для правителей, и для подданных, а скорее административными инструментами в духе шефа полиции Бенкендорфа при Николае Первом, который в ответ на жалобы на незаконные действия своих агентов заявил «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства». И во всякой критике чиновничества обществом они усматривали лишь замаскированные политические амбиции критиков. Полицейское государство, в их понимании, было конструкцией образца 18 века, управляемой профессионалами и почти не оставлявшей места свободному развитию политических, общественных и экономических сил. Они выступали против всякого учреждения или процедуры, нарушавших административное единство и накатанный ход субординационного механизма, вроде таких, Например, как независимые суды и органы местного самоуправления. И если все же таким учреждениям суждено существовать, то только под управлением бюрократического аппарата. Они выступали против гласности на том основании, что обнажение несогласия в правительстве или признание возможности ошибок с его стороны подрывает самое драгоценное его качество – престиж. На их взгляд, при всех своих недостатках, централизованная система оставалась единственную возможную, пока не поднимется культурный уровень населения, пока в провинции не образуется достаточное количество настоящих общественных деятелей, пока в обществе не разовьется вдумчивое отношение к вопросам национальной жизни. Однако каким именно образом под их неусыпным руководством у населения разовьется вдумчивое отношение к вопросам национальной жизни, не указывалось. Они желали сохранить существующую сословную кастовую общественную систему, отводя ведущую роль по местному дворянству и изолируя крестьянство. Их оплотом было Министерство внутренних дел. Важное место в системе взглядов консервативного чиновничества и их единомышленников из крайне правого крыла общества занимал антисемитизм. И хотя родиной современного антисемитизма следует считать Францию и Германию, но именно в России он впервые внедрился в официальную идеологию. С точки зрения консерваторов, евреи представляли самую большую угрозу политической и социальной стабильности, сохранение которой они считали главной заботой государственной политики. Евреи расшатывали Россию сверху и снизу, как капиталисты и как революционеры. Полицейские власти были убеждены, что именно евреи составляют основной элемент революционных партий. Николай II лишь повторял их слова, утверждая, что 9 десятых революционеров и социалистов в России — евреи. Но евреи, кроме того, нарушали и социоэкономическое равновесие России путем внедрения свободного рынка. Очевидное противоречие, заключавшееся в утверждении, что члены одной религиозной группы одновременно являются и проводниками, и смертельными врагами капитализма, разрешалось в так называемых «протоколах сионских мудрецов». Грубой фальшивки состряпанной в конце XIX века царской полиции с целью внушить, что евреи в исполнении своей главной исторической миссии уничтожения христианства и господства над миром пойдут на любые ухищрения, вплоть до организации еврейских погромов. Для монархистов, за неимением монархов, воплощающего самодержавный принцип твердо и с убеждающей уверенностью, смысл этого ускользающего от них и их понимания мира, стал составлять антисемитизм и представление о мировом зле, носителями которого выступали евреи. Позорное дело Бейлиса, рассматривавшееся в суде в 1913 году по обвинению темного киевского еврея в ритуальном убийстве украинского мальчика, стало кульминацией этого отчаянного поиска виновника всех зол. Примечание. Однако то, что несмотря на мощное давление со стороны бюрократии и церкви суд оправдал Бейлиса, служит свидетельством независимости русского государства. Хотя, за редким исключением, имперское правительство не поощряло и тем более не подстрекало к европейским погромам, но его открытая, дискриминационная по отношению к евреям политика и терпимость к антисемитской пропаганде создавали впечатление благоволения к погромщикам. Чиновники, либерал-консерваторы, отвергали существующую систему как безнадежно устаревшую. По их оценке, страна, столь сложная и динамичная, как современная им Россия, не может управляться по чиновничьей прихоти без уважения к закону и без участия населения. Либерально-консервативные настроения впервые проявились в чиновничестве в 60-х годах, в эпоху великих реформ, особенно в 1861 с отменой крепостничества, лишившей монархию помощи 100 тысяч помещиков-крепостников, прежде осуществлявших по своему почину, а не по долгу службы, множество административных функций в деревне. Валуев так оценивал положение того времени. «Уже теперь в обиходе административных дел государь самодержавен только по имени, что есть только вспышка, проблески самовластия, но что при усложнившемся механизме управления важнейшие государственные вопросы ускользают и должны по необходимости ускользать от непосредственного направления государя». А это означало, что огромная масса административных дел требовала более широкого распределения власти.